204. Март, 25. Любовь дает право на духовную близость. Любовь разрушает преграды времени и пространства. Любовь не знает разделяющих расстояний. Любовь стирает границы между этим миром и тем. Любовь импульс дает бороться со своими недостатками и их побеждать. Любовь мощно устремляет к тем, кого любим. Любовь — это великая сила, рождающая непосредственное общение с иерархией света. Любовь смерти не знает.